Устрицы, придите к нам, он умолял в тоске, И погулять, и поболтать приятно на песке. Мы будем с вами до утра бродить рука в руке. Но устрицы преклонных лет не выплыли на зов. К чему для странствий покидать страну своих отцов? Ведь можно дома в тишине прожить в конце концов. А юных устрицу держать, какой бы смертный мог, Они в нарядных башмачках выходят на песок, Что очень странно, ведь у них нет и в помине ног. И, вымыв руки и лицо прохладною водой, Они спешат, они ползут, одна во другой, За плотником и за моржом веселой у гурьбой. А Морж и Плотник шли и шли Час или два подряд, Потом уселись на скале Среди крутых громад, А устрицы все до одной Пред ними стали в ряд. И молвил Морж, Пришла пора подумать о делах, О башмаках и сургуче, О пустье королях, И почему, как суп в котле, Кипит вода в морях, Взмолились устрицы, постой, дай нам передохнуть, мы все толстушки, и для нас был очень труден путь. Присядьте, плотник отвечал, поспеем как-нибудь. Нам нужен хлеб, промолвил морж, и зелень на гарнир, А также уксус и лимон, и непременно сыр. И если вы не против, то начнем наш скромный пир. «Ах, неужели мы для вас не больше, чем еда? Хотя вы были так добры, нас пригласив сюда!» А Морш ответил, «Как блестит вечерняя звезда! Я очень рад, что вы пришли в пустынный этот край! Вы так под уксусом нежны! Любую выбирай!» А плотник молвил, «Поскорее горчицу мне подай!» Мой друг, их заставлять спешить Отнюдь мы не должны. Проделав столь тяжелый путь, Они утомлены. С лимоном, плотник отвечал, Не так они вкусны. Мне так вас жаль, Заплакал морж и вытащил платок, Что я не в силах удержать Горючих слез поток И две тяжелые слезы Катились на песок, а плотник молвил, «Хорошо, прошлись мы в час ночной, Наверно, устрицы хотят пойти к себе домой». Но те молчали, так как их всех съели до одной. «Мне больше нравится морж», — сказала Алиса, — Ему, по крайней мере, было хоть капельку жалко бедных устриц. «Но съел он больше, чем плотник», — возразил тра просто он прикрывался платком, так что плотник не мог сосчитать, сколько устриц он съел. Не мог, задом наперед, совсем наоборот». «Какой жадный!» — скричала Алиса. «Тогда мне больше нравится плотник. Он съел меньше, чем морж. Просто ему не досталось больше». — сказал Тра-ля-ля. Алиса растерялась. Помолчав, она проговорила. — Ну, тогда, значит, оба они хороши. Тут она замолчала и в страхе прислушалась. В лесу неподалеку кто-то громко пыхтел, словно огромный паровоз. — Уж не дикий ли это зверь? — мелькнуло у нее в голове. — А в вашем лесу много тигров и львов? — робко спросила она. «Это всего-навсего черный король!» — сказал Траля-ля. «Расхрапелся немножко!» «Пойдем, посмотрим на него!» — закричали братья, взяли Алису за руки и подвели к спящему неподалеку королю. «Милый, правда?» — спросил Траля-ля. Алисе трудно было с ним согласиться. На короле был красный ночной колпак с кисточкой и старый грязный халат,